Глава шестая. Зал был почти пуст, и немногочисленные посетители поглощали свои порции с такой скоростью, словно участвовали в соревновании, кто из них быстрее расчитается и добежит до своего дома. Кудиаров направился в угол зала. Столик там был подготовлен к их визиту и сервирован на троих. Помимо тарелок и приборов, на столе стояли стаканы, бокалы для вина и рюмочки для крепких напитков. Рядом у стены помещался диванчик, на который Францев положил свою куртку. «Это чтобы не отпугивать посетителей. А то придут, увидят в гардеробе мою форменную куртку и не зайдут», объяснил свои действия участковый. Павел и следователь тоже решили оставить свою верхнюю одежду на этом диванчике. Сели за стол, подполковник юстиции Егоров сразу покрутил головой по сторонам, а потом оценил интерьер зала. «Неплохо тут все оборудовано». Никогда бы не подумал, что в таком затропезном городишке могут быть такие заведения. Как тут цены? Дорого, не бойсь. Вполне демократичные цены, ответил Кудиаров. К тому же у нашего друга, и он показал на Францева, тут значительная скидка. Павел пошутил, конечно, но Николай кивнул, подтверждая: "Я бы всё-таки проверил получше эту сожительницу Дробышева". Овернулся к разговору о Адели Егоров. Ну ж как-то подозрительно быстро она с ним сошлась. Утром пришла к нему на работу устраиваться, а вечером поехала к нему домой. Очень уж внезапно любовь нагрянула. Может, у неё с самого начала были далеко идущие планы. Открою тебе одну великую тайну, негромко произнёс француз. Когда мужчина знакомится с женщиной и они нравятся друг другу, то в голове каждого из них рождаются далеко идущие планы. Не знаю, Но мне она кажется подозрительной, и фамилия у неё как будто специально выдуманная. Елизавета Петровна Романова. Нормальная фамилия, сказал Павел. Вот у меня вообще бандитская, как в песне поётся: "Жили 12 разбойников, был Кудияра таман". А тут Романова. У бывшего владельца этого заведения фамилия была тоже Романов, напомнил Николай. Ему все точки общепита здесь в Ветрогорске принадлежали, или почти все. И у них названия похожие: Мама Рома, Романсера, Ромовая баба, Рюмочная ромашка. А этот ресторан поначалу назвали Ромул, но народ сразу окрестил его Вертолёт, потому что, как ты можешь заметить, под потолком расположен большой вентилятор. Летом он охлаждает воздух, да и комары его боятся. И название поменяли на то, что выбрал сам народ. Вот такая у нас тут демократия, ведь так? Последняя уже относилась к подошедшей к столу светловолосой женщине лет 45. Полностью согласна, улыбнулась женщина. Я, правда, не слышала, о чём вы говорили. А вот наш гость из городского следственного комитета восхищается нашим городом, объяснил Францев. А я сказал, что когда он попробует то, чем вы, Варвара Семёновна, будете нас сегодня поччевать, то вообще уезжать не захочет. Николай обернулся к Егорову и представил даму. Это Варвара Семёновна Краснова, или как её называет весь город, Варвара Краса. Она хозяйка ресторана. Наверняка она приготовила для нас сегодня что-то очень вкусное. Да у нас сегодня всё очень просто. А вот если бы вы заранее предупредили, мы бы постарались приготовить вам что-нибудь тёдкое. А так только греческий салат, рыбная солянка, котлетки по-киевски. Рыбная солянка, встряпенулса Егоров. А как вы её готовите? Я почему интересуюсь? Потому что сам рыбак. Э у каждого рыбака на это блюдо есть свой рецепт. Очень простой у нас рецепт, начала объяснять Краснова. Туда входит два вида рыбы: сёмга и судачок. И ещё рачьи хвосты, мидии, картошечка, морковка, лучок, зелень, оливки, томатная паста, солёные огурчики. А перед подачей на стол в каждое блюдо по желанию можно положить кругляшок лимона. Варвара замолчала и посмотрела на Францева. Вы ведь не случайно сегодня сюда заглянули, поинтересовалась Краснова. Это как-то связано с тем вчерашним случаем. Мне Алёна уже рассказала, что вчера в городе случилось с мужиком из коттеджного посёлка. Глаза Егорова округлились. Что? Едва вымолвил он, Это мог знать только убийца или человек, связанный с ним. Даже в утренние сводки это убийство не попало. Что за Алёна? Где она сейчас? Мне её срочно допросить надо. Ничего себе, какая удача. Краснова посмотрела на Павла, ожидая от него решения. Ладно, произнёс он, поднимаясь. Я сам с ней поговорю. А ты, Борис Ильич, скушай что-нибудь. Но подполковник юстиции рвался в бой. Он тоже начал подниматься. «Я должен допросить такого важного свидетеля. И потом, а вдруг это не свидетель, вдруг...» Но Францев потянул его за рукав и усадил обратно на стул. «Садись. Алена говорить с тобой всё равно не будет. И со мной, наверное, тоже. А Пал Сергеевичу выложит всё, что знает». Николай посмотрел на Краснову. «Варвара, как называются закуски, которые подают перед основными блюдами?» «Закуски и называются...» Нет, есть какое-то специальное слово. Мне Лена говорила, но я не запомнил. Апетайзеры, подсказала подошедшая официантка. Точно, обрадовался француз. Вы пирожки с лисичками по рецепту моей жены делаете? Краснова кивнула. Ну тогда прикажи, чтобы принесли тарелочку с пирожками и нам с товарищем по рюмочке биттера. Чего? не понял Егоров. Вы что, издеваетесь надо мной? Словечки у вас Биттер горькая настойка, которую пьют перед едой для возбуждения аппетита. Произнёс Кудиаров, поднимаясь. Пойду, поговорю с Алёной. Павел подошёл к барной стойке, где его уже поджидала буфетчица. Тебе, Санёк, позвонила, всё рассказал? спросил он. Позвонил, сказал только что, и о дико убили. И всё? Вы же сами знаете, что из него слова и клещами не вытащишь. Я уж сама позвонила диспетчеру, думала, что там Лиза Ответила жена одного водителя. Она и рассказала, что знала. С утра в офис приехали полицейские и начали всех опрашивать, но никто ничего не знал, разумеется. А на самом деле, я тоже не знаю. Но Санёк сказал как-то, что приезжали какие-то люди и с этим вопросы решали. И он слышал, что ему угрожали. Мы это предложил, если надо ИД кого охранять, но Дробышев сказал, что не надо. Когда приходили эти люди. Алёна пожала плечами, но тут же сказала, что, может быть, месяца 2 назад. Лиза уже работала в фирме. Не помню. То есть я даже не знаю. Вы ведь мужа моего знаете, он молчит всегда. Сказал как-то, что теперь у них работает девушка Дробышева. Я с вопросами, что за девушка, как выглядит, интересно ведь. Одну его любимую убили, а тут новая. Конечно, хотелось всё разузнать, а он повернулся, И пошёл куда-то, будто я не к нему обращаюсь. «Ну что-то ты про неё знаешь?» «Ничего», — дёрнула плечом буфетчица. «Видела Эдика с ней. К нам в ресторан они приходили раза два. В магазине их встречала как-то. На вид она скромная вроде, хорошо одета. Но это Эдик о ней заботился. Саша сказал, что она к ним вообще в кроссовках пришла. А ведь уже зима была, а она холодная в этом году». Так выходит, муж всё-таки что-то рассказывал про неё. Кроме кроссовок, что ещё вспоминал? А что он мог вспомнить? Саша в офисе появлялся в лучшем случае раз в день. Да и то в самом конце, чтобы наличку в бухгалтерию сдать. Но наличными сейчас мало кто рассчитывается. Он может и не заезжать, если в офисе никаких других дел нет. А бензин как он оплачивал? Этик всем водителям даёт талоны на бензин. В понедельник с утра он проверяет пройденный за неделю километраж. То есть проверял. Саша не говорил, кто теперь будет вместо Дробышева фирмой руководить. Не говорил, но и без него все знают. Леза будет директором, потому что сейчас она заместитель генерального. Мне-то всё равно. Она мне ничего плохого не сделала и Сашке моему тоже. Пусть лишь бы фирма не развалилась. Лиза говорила, что она сидела на приёме заказов и собиралась перейти в бухгалтерию. Не знаю, куда она хотела. Заказы принимала это правда, но командует теперь как второй директор. Много твой Саша сейчас зарабатывает. Сорокина задумалась, очевидно, боясь сказать правду, но потом нашла выход. Нам хватает раза в 3 больше, чем раньше. Теперь можно даже дочке учёбу в колледже оплачивать. Она ведь школу окончит в этом году, учиться в школе дальше не собирается, да и нам это не надо. А теперь она говорит, что хочет стать дизайнером одежды. Поступить туда на бюджет не получится у неё, а на платное оберут всех. Ну чего уж, пусть идёт на платное. Сейчас мы с Сашей потянем. Кудиаров вернулся за стол, за которым уже не было Францева. Зато стояло блюдо с пирожками и пустые ликёрные рюмочки. Участковому позвонили и вызвали. Объяснил следователь дожового пирожок с лисичками. На местном рынке кто-то с кем-то что-то не поделил. Николай побежал туда, сказал, что он в городке не только страж порядка, но и третейский судья, решает, кто прав, а кто виноват. Правильно считает. Подошла официантка с подносом, начала выставлять заказанные блюда. "Выпал Сергеевич, не обижайтесь, конечно", продолжил Егоров. "Участковый и ваш приятель, можно сказать, даже друг". И он, пользуясь этим всё время ставит меня в неловкую ситуацию, то с латинскими афоризмами, то с этими aperitивами и ликёрами. А я ж не просто так здесь, я на работе. Мне 44 года, но я в хорошей физической форме. И ещё, когда учился в Академии прокуратуры, все преподаватели отмечали мои способности к интерпретации, а также умение оперативно применять новую информацию к ситуации. У меня самая лучшая отчётность в нашем отделе. Сейчас я исполняющий обязанности заместителя начальника отдела, временный исполняющий. Но я и эту должность давно уже перерос. Я бы мог столько пользы принести ПГД и Борис Ильич. Не дал ему договорить Кудиаров. Я не понял, чего ты всё-таки хочешь сейчас от меня. Или на Колю Францева с жалобой подкатил, или о своей пользе поговорить решил. И если просишь моего содействия в продвижении по службе, то я никак помочь не могу. Я тебя не знаю пока. А сам я начинал в этом городке участковым, причем сюда меня отправил мой дядя, генерал МВД, которого мне припоминают часто, будто он помог в карьере. Но он меня не взял к себе в управление и отправил в Ветрогорск, чтобы я с самых низов начал, на земле поработал. Здесь я и пулю поймал, и двойное убийство в одиночку раскрыл, когда тут большая группа специалистов пахала. После чего меня перетащили в следственный комитет. Дядя, кстати, был против моего перехода. Я, молодой лейтенант, передавал дела пришедшему меня сменить писанному из-за пиров майору Францеву, здоровяку с потухшим взором, лишённому всяких перспектив. Сейчас посмотри на него, светится весь. Да я просто начал объяснять Егорову: "За дело болею. Не понял только, мы вроде всё расследованием занимаемся, убийцу хотим вычислить. А у вас методы мне непривычные. Вместо того, чтобы опрашивать возможных свидетелей, мы сейчас в ресторане Получается, как в французском кино. Детективы сидят в кафе, в смысле, в бистро, разговаривают, а потом раз -раз, и потом раз-раз, и всё уже ясно. Начнём с того, что никто нас не уполномочивал заниматься расследованием убийства Дробышева, которое, кстати, произошло на другой территории, и здесь вряд ли можно найти свидетелей. И друг мой Коля просто помогает нам. Он так же, как и я, даже лучше меня знает городок и почти всех в нём живущих. в курсе кто на что способен. И теперь мы оба убеждены, что никто из жителей Кубиинства Дробышева не причастен. Я согласен с вашими выводами. Поспешил заверить начальство Егоров. Могу сказать, что я думал об этом с самого начала, как только пришло сообщение об убийстве предпринимателя Дробышева. То есть не с самого начала, а с тех пор, как я начал анализировать. А как только прибыл сюда, моё предположение превратилось в уверенность. Я увидел местного участкового, который проводит большую, просто огромную профилактическую работу, пользуется уважением у местного населения. Находясь на посту участкового, он раскрыл три особо опасных преступления, напомнил Кудиаров. Не считая множества мелких, а предотвратил ещё большее количество. На этом заканчиваем разговор. Мой совет вам подполковник юстиции Егоров. Назначение вас на новую должность в компетенции только вашего руководства, которое лучше меня знает ваши возможности и представляет, где их можно лучше всего применить. Не сомневаюсь, что раскрытие особо тяжкого преступления окажет влияние на принятое вашим руководством решение. Э, сейчас, что мне делать? Заниматься расследованием убийства Дробышева. Опыт у тебя большой, и ты и без меня знаешь свои действия. От меня только один совет: Свяжись с участковым по месту регистрации и проживания Елизаветы Романовой. Узнай, как её соседи характеризуют, и вообще, что у неё за окружение, с кем она общается, встречается, как ведёт себя в быту. То есть, увела, потому что последние месяцы она, как я понимаю, проживает здесь. Обязательно свяжусь. А вообще, спасибо вам. За что? За совет? За справедливый выговор? Какой ещё выговор? выговор в учётную карточку заносят. А я просто побеседовал по старой дружбе. Мы с тобой уже 5 лет знакомы, забыл разве? Я ещё тогда был начальником районного управления. Как я мог забыть? Помню, конечно. Мы общались с вами, когда предпринимателя Лушникова вымогатели незаконно удерживали на чужой даче. Я приезжал к вам. Тогда-то мы на ты были, напомнил Павел. Что же ты теперь так подобострастно? Я же такой же, как и прежде. И давай-ка закончим сейчас о делах. Кудеяров показал на супницу с рыбной солянкой и на салаты. Оценим местную кухню. В ресторан вернулся Францев, быстро подошёл к столу, снял куртку и уложил её на диванчик. Что там случилось на рынке? обратился к нему Кудеяров. Да ничего особенного, обычное дело. Один гражданин привёз на рынок домашние консервы из утиного мяса, начал продавать по 500 руб. за банку и тут увидел, что местная дама продаёт такой же товар по 350 руб. Начал громко возмущаться, мол это публичный демпинг. Конкурентка неправильно поняла слово демпинг, может обиделась на публичный, после чего мужика грёб по полной. Вернее, мог агрести, если бы я вовремя не подоспел. А так еле удержали даму. Марина не замерзайка, догадался Кудиаров. Она же Марина Гоголь-финдер. С ней, конечно, лучше не связываться. А ёмкость какая у консервов? Заинтересовался подполковник юстиции. Обычная стеклянная банка, ответил Николай. 800 г. Тогда это действительно очень недорого, удивился Егоров. Потому что у Незамерзайки консервы местного производства. У нас тут охотник один, может и браконьер, я не знаю. Но этих уток столько по осени стреляет, а его жена в автоклаве «Утиное мясо» в банках как консервный завод штампует. Если браконьер, почему его не берут? Неужели никто не жаловался?» «Кто жаловаться будет?» — не понял участковый. «Утки?» — и засмеялся. В кармане следователя пюсклявой мелодией напомнил о себе мобильный аппарат. Егоров достал его, проверил, кто его вызывает, скривился, но всё-таки ответил на вызов. Выслушал, что ему говорят, и устало произнёс: "Я помню, конечно, что мероприятие плановое, но я после дежурства, и потом я сейчас на выезде. Поговорил с людьми, и уже есть кое-какие результаты. Я здесь оказываю помощь полковнику Кудиарову". "Понял, постараюсь не опоздать". Подполковник юстиции растерянно посмотрел на Павла и прошептал с тоскливой обречённостью: "Вызывают срочно". "Ну да". Вспомнил Кудиаров: "Ты же из второго управления, и у вас сегодня совещание, которое проводит руководитель городского следкома. Пропускать нельзя, опаздывать нельзя, так что возьми в дорогу пирожков и лети". Они смотрели в спину Егорова, словно дожидались, когда следователь выйдет из зала, а потом Францев спросил: "Ты чего приехал-то?" "А ты чего не звонишь? Чтобы не отвлекать тебя от важных дел, ты человек занятой". Потому у тебя теперь Нина? Вот потому ты и приехал. Мы с ней пожениться решили. Но не в Москве, а здесь, потому что здесь все мои родственники, мама её тоже отсюда, здесь друзья мои и теперь её. И ты бы с Леной в Москву не поехал. Не поехал бы, подтвердил Николай. Детей не с кем оставить. А даже если бы и было с кем, всё равно не поехали бы. У меня сердце не на месте было бы, а у неё тем более. Вот мы и приехали подать заявление. Я оформил командировку, а они на само себе начальство, она теперь директор кинотеатра. Ничего себе, как повезло, восхитился Францев. Я в детстве точно знал, что никогда не женюсь, разве что на директорши кинотеатра или на продавщице мороженого. Когда мне было 6 лет, я был влюблён в одну такую продавщицу необыкновенной красоты. У неё все зубы были золотые. А вообще, я рад за вас обоих. Наш дом культуры потерял, правда, симпатичного директора, но мы как-то уже смирились. Теперь директор нашего ДК Виктор Корольков, который раньше театральной студией руководил. Ты ещё смеялся над тем, что он спектакли ставит с похожими названиями: Гнездо глухаря, пролетая над гнездом кукушки, утиная охота, чайка. Но ты же понял, что тот самый охотник, чья жена производит консервы в немыслимых количествах, это Виктор и есть. Конечно, он никакой не браконьер, он председатель районного общества охотников и рыболовов. У него всё по закону. И вообще, он интеллигентный человек, режиссёрское образование. Погоди, прервал друга Кудиаров. Давай вернёмся всё-таки к делу. Утром я пообщался с бывшей Дробышевой, которая ничего существенного не сообщила, кроме того, что с новым мужем у неё не сложилась семейная жизнь и общий с ним бизнес рухнул. Фирму свою они продали. Здесь от Алёны Сорокиной я узнал, что к Дробышеву приходили какие-то люди и что-то требовали. Можно представить, что новые владельцы проданной фирмы решили убрать конкурента. Вряд ли. Сейчас время не то, покачал головой Францев. 20 лет назад это бы прокатило, но не сейчас. Возможно, приходили с предложением купить его бизнес. Может быть, это те же люди, что потом приобрели компанию Ларисы. Тем более им сейчас важно объединить оба предприятия, чтобы расшириться и потихоньку убрать с рынка всех мелких конкурентов. А бизнес у Дробышева уже стал приносить ощутимые результаты. Ты наверняка помнишь, как четыре месяца назад он говорил нам, что пашет и пашет без продуху, а результатов нет. А сейчас ему привалило, но только кончилось все плохо. Эдика убили ножом. Точно так же, как убивала Наташа Диденко, его соседка. Теперь она в следственном изоляторе, А Юрий Юрич её муж уверяет, что Наташа не виновна, что будет доказано во время судебного заседания, хотя и сейчас будто бы всё ясно. И вот, вчера происходит новое убийство. И кому это на руку? Обоим Дыденка. Я уже думал об этом, согласился Кудиаров. Тристи и Юрия Юрича нет смысла. Сам он вряд ли убил. Скорее всего, нанял кого-то, приказав, чтобы обязательно ножом в сердце. Только как это доказать? «Надо брать убийцу и колоть его на предмет заказчика», — подсказал Николай. «Только где его брать?» — вздохнул Павел. «Но даже если и возьмём, убийца будет молчать и никого не сдаст. Зачем ему вешать на себя заказное убийство? Скажет, что произошло это во время внезапно возникшей ссоры. Убийца не совладал со своими эмоциями. Ну, ты и сам знаешь, что в подобных случаях говорят. И давай не будем сейчас об этом». Пообедаем и я в город помчусь. Делом этим тебе нет смысла заниматься, зря время терять.